Короткая беседа с городским архитектором обнадеживающе подействовала на Фабиана. Теперь он был почти уверен, что ему обеспечено отличное назначение. Будь на то его воля, он явился бы к этому господину Таубенхаузу, чтобы пожать ему руку и отрапортовать «Я, Фабиан, честь имею доложить о своем возвращении из отпуска». Во время мировой войны, имея 17 лет от роду, подшел добровольцем на фронт, служил в артиллерии, произведен в офицеры, на передовой награжден железным крестом первого класса, немец до мозга костей. Проходя по площади ратуши он улыбался улыбкой человека, довольного собой. Солнце грело совсем как летом, и сияние голубого неба наполняло радостью сердца Фабиана. Базарный день кончился. По площади громыхали телеги, в которых сидели крестьяне с пустыми корзинами в руках. Метельщики со шлангами и метлами суетились, сметая в кучи капустные листья. Фабиан опять постоял у фонтана Нарцисса. «Жаль», — подумал он, снова тронувшись в путь, — «что у Вольфганга так мало честолюбия». Год назад ему предложили кафедру в Берлине. Но он предпочел остаться здесь преподавателем незначительного художественного училища. Берлин внушал ему страх. Вольфганг считал, что там у него не будет свободы творчества. Жаль, жаль. Он бы уже многого достиг. Брат Франка Фабиана Вольфганг проживал в Якобсбюле, старинной деревушке, расположенной в получасе ходьбы от города. На деньги, полученные за фонтан Нарцисса, он приобрел старый деревенский дом, стоявший в глубине фруктового сада. В Якобсбюль можно было проехать трамваем, но в такую чудесную осеннюю погоду Фабиану захотелось пройтись пешком. Пересекая северную рабочую окраину города, он прошел мимо ряда длинных строений очень современного вида — корпусов завода Шельхаммеров на котором работало более пяти тысяч человек. Этому заводу город был в значительной мере обязан своим благосостоянием. Вскоре Фабиан вышел на открытое место и по топливой аллее направился в Якобсбюль. К огорчению Вольфганга за последние годы здесь выросло несколько нарядных дач. В остальном же деревушка выглядела почти так же, как сто лет назад. Дом, принадлежавший Вольфгангу, тоже не изменил своего облика, и возле садовой калитки, рядом с узкой грядкой старомодных фиолетовых астр, по-прежнему находился простой деревенский колодец. Когда Фабиан открыл калитку, из низкого кухонного оконца ему закивала старая крестьянка, домоправительница Вольфганга. Через маленькую переднюю Фабиан вошел в просторную мастерскую Вольфганга где было до того накурено, что поначалу он ничего не мог различить и только немного погодя заметил двоих мужчин, которые сидели в низких креслах у высокого окна, прорубленного в передней стене деревенского дома, курили сигары и оживленно беседовали. Перед ними на круглом столе стояло два наполовину пустых бокала с вином, а рядом возвышалась еще не просохшая скульптура в рост человека фабиан узнал брата по светлой рабочей блузе растрепанной гриве темных чуть тронутых сединой волос и поторчавший у него изо рта тонкой сигаре вергиния второй человек с каштановыми вьющимися волосами по видимому был учитель ггайхен часто навещавший вольфганга безобразие бесстыдство восклицал в этот момент гляхин взволнованно жестикулируя и, берясь за бокал. Вольфганг первый заметил брата и бросился к нему навстречу. «Франк — Франк! — обрадованно крикнул он. — Да ведь это же Франк! Учитель Гляйхен тоже встал, приветствуя его, и Фабиан снова поддался очарованию его красивого бархатного голоса. — Какой приятный сюрприз! — продолжал скульптор. — Ты пришел как раз вовремя на наше маленькое совещание и мы приветствуем тебя вином он открыл большой разрисованный красными розами деревенский шкаф заполненный бутылками и бокалами всех размеров и поставил несколько бокалов и бутылку на ящик с глиной рядом с еще влажной скульптурой вот портвейн франк который может воскресить и мертвого крикнул он весело и глядя с нежностью на фабиана наполнил бокалы. Сегодня, точнее, несколько часов назад, я твердо решил закончить эту вещь и послать в октябре на большую выставку в Мюнхен. Это мы только что и обсуждали. гляхин меня уговорил, и мы спрыснули это решение. А твой приход, Франк, я расцениваю как счастливое предзнаменование. Взгляд Фабиана скользнул по влажной гипсовой фигуре. — Юноша, разрывающий цепи! — воскликнул он. — Наконец-то ты взялся за него! — Вольфганг кивнул головой. — Да, он самый! — произнес он. — Ну, теперь-то я уж его закончу, хотя придется еще здорово поработать несколько недель. — Вы же знаете Вольфганга, — вмешался в разговор Гляхин. — Он никогда не бывает доволен а я считаю, что самая небольшая переделка будет уже преступлением. Скульптор рассмеялся. «Надо кое-что исправить в форме спины», — возразил он. «Но разве педагог понимает что-либо в спинах? Еще месяцы я закончу. Обещаю вам, Гляхин». Вольфганг очень считался с мнением Гляхина. Гляхин — скромный учитель, — был популярен как журналист и часто печатался в искусствоведческих журналах фабиан не раз видел юношу разрывающего цепь вольфганг работал над ним уже больше года иногда эта скульптура месяцами стояла в углу мастерской закутанная в мокрые тряпки и заброшенная он обрадовался что вольфганг Закончил, наконец, свое произведение и, по-видимому, закончил очень удачно. Юноша, почти мальчик, едва заметно улыбаясь упрямым ртом, со сдержанной силой разрывает о колено звенье цепи. Вот и все. Легкий наклон тела, глубокий вздох, расширяющий грудную клетку, сдержанное и непреодолимое напряжение всех сил казались Фабиану почти совершенством. Вольфганг не признавал ничего чрезмерного, грубого, насильственного. «Мускулы — это не мотив для пластического искусства», — говорил он. Фабиан не мог удержаться от громких выражений восторга. «Великолепно! Только Менье мог, наверное, так прочувствовать все это». Он любил показывать на людях свою эрудицию и многосторонность. «Замолчи, умоляю тебя», — перебил его Вольфганг. «Слова еще не создали ни одного произведения искусства, но разрушили уже многие». Посасывая Виргинию, он время от времени испытующе взглядывал на скульптуру. Фабиан только сейчас заметил, что у фигуры появился цоколь — на котором были высечены слова «Лучше смерть, чем рабство». «Этот девиз появился недавно?» — спросил он. «Или я не замечал его раньше?» Вольфган помолчал немного и вдруг расхохотался. «В том-то и дело. Из-за этого девиза я и стремлюсь выставить юношу, и выставить именно теперь. Ведь правда, Гляйхен? Мы с вами много об этом толковали». Гляйхен утвердительно кивнул головой. — Это протест, — пояснил он, — и красные пятна выступили на его худых впалых щеках. Протест против рабской покорности. — А не будет ли такой протест расценен как провокация? — спросил Фабиан. Вольфганг пожал плечами. — Еще вопрос, поймут ли, что это протест. — А если его воспримут как провокацию, тем лучше. Мне это безразлично. Так или иначе, протест дойдет до тысяч людей, и моя цель будет достигнута. А пока что закроем его. Вольфганг накинул на скульптуру мокрые тряпки, и она снова превратилась в уродливую, бесформенную глыбу. Цоколь с девизом он обернул в последнюю очередь. «А теперь, Франк, расскажи-то нам, что делается на белом свете», — обратился он к брату. «Ты останешься обедать, это само собой разумеется. гляхин тоже останется. Ретта угостит вас пончиками. Она в этом деле большая мастерица. Давайте-ка сядем поближе к окну». Вольфганг почти всегда находился в радостном творческом возбуждении. На два года старше Фабиана он был немного ниже его ростом и крепче сложением, черты лица его были мужественнее и грубее, чем у брата, волосы всегда были в хаотическом беспорядке, и в них мелькало много серебряных нитей. Его светло карие глаза с темными крапинками искрились радостью, но было в этих глазах и что-то странное, таинственное не сразу поддававшееся определению. В противоположность брату он обращал мало внимания на свою внешность, и сейчас его светлая рабочая блуза была измята, выпачкана пеплом и засохшей глиной. Он явно находился в пылу работы и творческих исканий. Вольфганг часто смеялся и говорил отнюдь не так чисто, изящно и плавно, как его брат. Учитель Гляйхен, человек с вьющимися почти совсем седыми волосами, с резко очерченным суровым лицом и мрачно горевшими глазами, был ростом несколько выше их обоих. Обычно молчаливый он, когда начинал говорить, поражал всех красотой своей речи. Вольфганг закурил новую вергинию и обратил внимание Фабиана на вазу, стоявшую на столе. — Посмотри, Франк, ведь это старинная китайская ваза. Я хочу раскрыть тайну ее глазури». Они заговорили о глазури и обжигательной печи Вольфганга, которой тот очень гордился. В это время вошла домоправительница Вольфганга Маргаретта, которую все называли Реттой. Вольфганг был холост, Он считал, что женщины и дети вносят слишком много беспокойства в жизнь, а художник должен жить для искусства. Женщины, видимо, мало интересовали его, и Фабиан только однажды слышал от него восторженный отзыв об одной из них, а именно о некоей Беате Лерхе Шельхаммер, с которой они оба были знакомы с молоду. Ретта, по-крестьянски одетая, приземистая, На редкость уродливая, смахивавшая лицом на ведьму, бесцеремонно вошла в мастерскую и направилась прямо к Вольфгангу. По мере приближения она, казалось, становилась меньше ростом, и на ее худом лице явно проступали растерянность и беспокойство. Перед домом ветеринара Шубринга остановилась машина, — сообщила она взволнованно, — скверное дело. «Люди в машине все время указывают на наш дом!» «Машина, что ли, скверная?» — засмеялся Вольфганг. «А хоть бы и так! В ней сидят двое в военной форме и шофер!» «О, шофера она знает! Тот же, что был, когда забрали пастора Рехтлинга после его проповеди в Троицын день!» «Да вот посмотрите сами!» Закончила Ретта и тихонько подошла к одному из маленьких оконцев, выходящих на улицу. Перед домом ветеринара Шубринга, одной из тех безвкусных вилл, которые терпеть не мог Вольфганг, стояла обыкновенная большая автомашина. Около нее возился шофер, низкорослый и немного горбатый. По этим приметам Ретта и показалось, что она узнала его. Возле ветеринара Шубринга, коренастого толстяка в штатском, чью лысину было видно издали, стояли двое в коричневой военной форме. Толстяк, видимо, что-то объяснял им, то и дело указывая пальцем на дом скульптора. — Они все время смотрят на наш дом, — снова взволнованно заговорила Ретта, отходя от окна. — Это они к вам пожаловали, господин профессор. Маленький шофер открыл дверцы, и двое в коричневых рубашках сели в машину. — Господин профессор, они едут к нам, — вне себя от страха повторила Ретта. Лицо ее стало желтым. Она сразу поняла, что это дело скверное. — Что ж ты испугалась, Ретт? Может быть, они хотят заказать памятник? — пошутил Вольфганг. Машина подъехала к дому и резко затормозила. Ретт Ретта вздрогнула. — Что я вам говорила? — прошептала она, и вся сжалась. Вот они уже дернули звонок. Колокольчик издал хриплый звук. — Уходите в поле, господин профессор, — дрожа прошептала Ретта. — Я скажу, что вас нет дома, иначе хлопот не оберетесь. Она пошла открывать, но Вольфганг остановил ее. Гляйхен озабоченно повернулся к скульптору. Я ведь вам сразу сказал тогда в Глобусе, вы были слишком неосторожны. Это молодчики с Хайлигенгайстгассе, я их знаю. Снова зазвонил колокольчик, на этот раз уже на весь дом. Проволока туго натянулась, и тут же раздался сильный стук в дверь. Теперь и Фабиана охватило беспокойство. Редко права уходив в поле Вольфганг быстро проговорил он: Ты избавишь себя от неприятностей, я открою. Но Вольфганг вместо ответа решительно направился к двери. «Не надо ставить себя в смешное положение», — бросил он и открыл дверь мастерской. «Кто здесь?» — громко спросил он и вышел из мастерской. Трое остальных затаили дыхание. В маленькой передней послышались голоса, затем хлопнула дверь, и голоса уже более громкие — стали слышные за стеной. Прошло несколько минут, в соседней комнате все еще раздавались голоса, потом они снова послышались из передней. «Рекомендую не опаздывать», — грубо произнес кто-то. Входная дверь захлопнулась. Вольфганг вернулся в мастерскую. Вид у него был растерянный, лицо бледное, руки тряслись, когда он взял спичку, чтобы зажечь потухшую сигару. «Какие гнусные твари!» — злобно буркнул он. Ретта первая решилась нарушить молчание. «Боже мой, какой вы бледный, господин профессор!» — вскрикнула она. Наконец он все-таки зажег сигару. На его лице снова появился румянец. «Иди в кухню, Ретта, и займись обедом!» — повелительно произнес он, покосившись на нее. Ретта мгновенно исчезла. В таком состоянии она еще никогда не видела профессора. — Слава богу, что ты вернулся, Вольфганг! — произнес Фабиан. — Чего им от тебя понадобилось? Вольфганг возмущенно пожал плечами. — Ну и самомнение у этих субъектов! Еле слышно пробормотал он, затягиваясь сигарой. — Какая беспримерная наглость! — Они принесли мне повестку поездку испуганно переспросил гляхин вскинув кверху свое худое лицо. Глаза его загорелись. «На — На Хайлегенгайстгассе? гляхин отлично знал, что к чему. — Да, Хайлегенгайстгассе, семь, — сказали они. Понемногу приходя в себя, ответил Вольфганг, — я должен явиться туда завтра утром к девяти часам. «С этими молодчиками шутки плохи, профессор!» — воскликнул гляхин «Я их знаю. Но на сей раз как будто обошлось. Они говорили вам что-нибудь про глобус?» «Да», — пробормотал Вольфганг, — «требуют объяснений по поводу тех слов, которые я несколько дней назад обронил в глобусе». гляхин свистнул. «Вот видите...» — воскликнул он. — Я же говорил, будьте осторожны, это подозрительные типы. Скульптор бросил недокуренную сигару на пол и растоптал ее. В этом жесте, казалось, излилось его раздражение. Вынув из кармана новую сигару, он сказал уже своим обычным голосом. — Не будем больше говорить об этих субъектах. К нему вернулось прежнее хорошее настроение. — Пожалуйте к столу, господа. Не позволим этим хамам портить нам аппетит. И он распахнул дверь в скромно обставленную столовую. — Ну, теперь перекусим, господа, — веселым голосом сказал Вольфганг, обращаясь к гостям. — Сейчас вы убедитесь, что никто не печет пончики лучше ретты. За стаканом Мозеля мы забудем все эти мерзости. Они становятся нестерпимыми. Выпьем за то, чтобы поскорее наступили лучшие времена. Фабиана заставили подробно рассказать о своем лечении. Вольфганг настойчиво допытывался, чем заполняется время на скучном курорте для сердечников. Во время этого скромного обеда Вольфганг, казалось, совсем позабыл о неприятном инциденте. После обеда он вытащил из ларя два канделябра, выполненных им по заказу одного фарфорового завода. Завод намеревался выпустить серию таких шестисвечных канделябров, на которых как живые сидели пестрые попугаи и кокаду. Вольфганг обжигал их в своей печи. Подсвечники были прелестны и напоминали старинные изделия из мейсенского фарфора. Фабиан и гляхин пришли в восторг. Фабиан попросил оставить за ним первый выпуск, а гляхин все время твердил, какая это большая заслуга — вновь внести жизнь в захеревшую художественную промышленность. — Конечно, я прекрасно понимаю, гляхин сказал Вольфганг, — что теперь, когда наша страна наводнена, Бог знает, какими дрянными изделиями, настоящая художественная промышленность необходима как хлеб насущный, и все-таки... Я еще не знаю, принять ли мне заказ. О, время, время, где мне взять тебя? Прежде всего, не забывайте о юноше, разрывающем цепи, — напомнил гляхин Я очень рассержусь, если вы не сдержите слово